Глава восьмая. 16 часов 20 минут с начала эксперимента. «Андрей, вы с нами?» — раздался голос профессора. Андрей поднял голову, Татьяна смотрела на него, скрестив руки на груди. По виску Андрея тонкой струйкой стекал пот. «Вам нехорошо?» — забеспокоился Мещерский. Андрей встал и вышел из терапевтической. Участники переглянулись. «Чего это он?» — удивилась Наташа. «Не знаю. Может, днище сорвало?» — предположил Рома. Наташа поморщилась. Из динамиков зазвучала успокаивающая мелодия. Время первого группового сеанса подходило к концу. Мещерский собрал записи. «Отдохните. Через час увидимся на первой парной сессии».